«Воскресшая Жанна?» Жанну сожгли на костре на рыночной площади Руана 31 мая 1431 года. Но народу так не хотелось верить, что дева погибла, к тому же многие понимали, что предали деву, не пришли на помощь, когда ту, которая не жалела своей крови и самой жизни ради них предавали столь страшной смерти, что люди охотно поверили в появляющиеся многочисленных спасшихся жан. Их легко разоблачали уже через короткое время. И все же была одна, которую разоблачить не смогли, пока сама не заявила, что самозванка. Почему? Прошло время. Почти сразу после гибели девы попал в плен и был убит Лагир. Зато выкуплен из плена ее брат Пьер и оруженосец Делон. Барон Жиль-де-Ре покинул двор и перебрался в свой замок Машкуль окончательно. В 1432 году скончался старый Жан-де-Краон, и Жиль стал наследником огромного состояния но барон больше не вмешивался в политическую жизнь Франции. Освобождение Франции, начатое Орлеанской девой, все же продолжилось и привело к изгнанию англичан почти со всей территории. Король Карл стал настоящим французским королем. В середине 30-х годов вдруг появилась женщина, не просто объявившая себя спасенной девой, но и не боявшаяся встреч с людьми, хорошо знавшими настоящую Жанну. Клод Дес-Армуз, утверждавшую, что она и есть спасшая дева, признавали как свою сестру братья Дарки. Ее узнали в Благодарном Орлеане, где еще многие помнили, как выглядела дева. Клод затеяла переписку с королем и Жилем-де-Ре. Больше того... Жильдере дал денег на организацию похода Новой Девы. Можно долго рассуждать на тему, откуда взялась и зачем выдавала себя за Жанну Клод Дес-Армуз, а также была ли она настоящей и, если да, то в какой степени. Странная фраза о степени достоверности Жанны, не так ли? Но не странно ли, что деву узнали множество совершенно разных и притом прекрасно помнивших ее людей? Братья, жители Орлеана, боевые соратники. Неужели была так похожа? Сама Клод, будучи схваченной по дороге в Париж и обвиненной в самозванстве, таковое признавала и покаялась, а потому была прощена и поспешила покинуть Францию. И все же, почему ей поверили? Можно вспомнить признание ее братьев. Пьер и Жан признали в Клод свою сестру. Свою сестру, а не Жанну. Это не совсем одно и то же. Вспомните, у Жанны была младшая сестра Катрин, которую рано выдали замуж. Существует версия, что Клод и есть эта Катрин. О судьбе которой, в отличие от братьев, неизвестно ничего. Тогда не лгали Пьер и Жан, утверждавшие, что это их сестра. В таком можно поклясться и перед Господом. И осуждать Клод де Зармус тоже трудно. Дело в том, что она подвергла себя большому риску. Приговор суда о сожжении Жанны Девы тогда еще не был отменен, и Клод запросто могли отправить на костер еще разок. Может, понимание этого и заставило Клод или Катрин признать себя самозванкой? Лучше постоять у позорного столба и отойти от него живой, чем сгореть вместе со столбом на костре. Стать второй Жанной у Клод, кем бы она ни была в действительности, не получилось. Для этого мало быть похожей на деву внешне. Нужно так же, как она, жить для дела, верить в свое предназначение и не жалеть для этого собственной жизни. У Клод такой веры и желания служить не было. А вот Жилю Дере поддержки возрожденной Жанны не простили. Именно после появления новой девы против барона было заведено Дело по обвинению в страшных преступлениях, из которых впоследствии подтвердилось только увлечение алхимией. Но тогда, видимо, Жиль, как и Жанна, в какой-то момент понял, что живым не выйдет, а помня ее пророчество умереть одинаковой смертью, постарался наговорить на себя столько, чтобы уж сожгли сразу. Жанна осталась в памяти потомков спасительницей Франции, а вот жиль синей бородой. Память людская не всегда справедлива. Что поделать?